В первую минуту я не понял, чего оно от меня хотела, но потом сообразил, что оно меня приглашало следовать за собою. Так как день был жаркий, то я медленно поплелся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось на них, так как свободнее двигалось по свисавшим с них ползучим растениям, чем по земле. И вот на утоптанном месте в лесу я наткнулся на ужасную сцену. На земле... Мертвым лежал мой Сомбернар. А гиена-свинья припала к нему, обхватив его трепетавшее тело своими безобразными ногтями, грызя его и рыча с наслаждением. Когда я приблизился, чудовище подняло на меня свои блестящие глаза. Его дрожащие губы обнаружили покрытые кровью зубы, и оно угрожающе зарычало. Оно немало не было испугано или смущено. Последний проблеск человеческого отпечатка совершенно исчез в нем. Я шагнул, остановился, вынул револьвер. Наконец-то я видел своего врага лицом к лицу. Животное не сделало никакой попытки к бегству. Но уши его отогнулись назад, шерсть ощетинилась и все тело сжалось в комок. Я прицелился меж глаз и выстрелил. Одним прыжком оно бросилось на меня, сбилось с ног, как кеглю, и, схватив своей безобразной рукой, ударило по лицу. Но не рассчитав, оно перескочило через меня. Я упал под заднюю часть его туловища, но, к счастью, прицел мой оказался верным. Это был предсмертный прыжок. Выкарабкавшись, Из-под омерзительной тяжести, лежавшей на мне, я встал весь дрожа. Опасность, во всяком случае, миновала. Но я знал, что это был лишь первый случай в целом ряде ожидаемых мною событий. Я сжег оба тела на костре из хвороста. Теперь я ясно видел, что моя смерть является лишь вопросом времени, если я не покину остров. Все животные, за исключением одного или двух, оставили овраг и, сообразно со своими наклонностями, устроили себе в лесу берлоги. Только немногие из них выходили днем. Большинство спало, и какому-нибудь пришельцу остров мог показаться совершенно безлюдным, но ночью воздух отвратительно оглашался их голосами и рычанием. Я даже наполовину решался, убить их всех, поставить за подни или перерезать своим ножом, обладая достаточным количеством патронов, я бы ни на минуту не поколебался перестрелять их всех. Оставалось не более 20 опасных хищников. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего последнего собачьего приятеля я также усвоил себе до некоторой степени привычку дремать днем, чтобы ночью быть настороже. Я перестроил свое логовище в стенах изгороди, сделав такой узкий проход, что каждый, кто бы попытался войти в него, необходимо должен был произвести сильный шум. Животные разучились также добывать огонь и стали снова бояться его. Я еще раз теперь уже со страстью принялся сколачивать коля и сучья, чтобы сделать себе новый плод для своего спасения. Я встречался с тысячами затруднений. Я вообще чрезвычайно неловкий и неумелый человек, но в конце концов большинство нужных для плота вещей я нашел тем или другим долгим кружным путем и в этот раз позаботился об его прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие у меня посудины для воды — необходимый на случай моих блужданий по этой части непосещаемого кораблями океана. Я сделал бы себе глиняный горшок, но на острове не было глины. Долго в унынии бродил я по берегу, всеми силами стараясь решить это последнее затруднение. Иногда меня охватывало дикое бешенство, и я в своем невыносимом раздражении рубил в щепки какое-нибудь попавшееся мне по пути несчастное дерево. но все же я никак не мог ничего придумать. Но вот настал день, чудесный день, который я провел в упоении. Я заметил на юго-западе небольшое судно, похожее на маленькую шхуну, и немедленно зажег из собранного хвороста большой костер. Я стоял около него, обдаваемый жаром огня, а сверху — горячими лучами полуденного солнца. Целый день! Следила за этим судном, не беря в рот ни пищи, ни питья, и от голода у меня кружилась голова. Животные подходили, смотрели на меня, казались удивленными и снова уходили. Наступила ночь, а судно все еще было далеко. Мрак поглотил его, и я трудился всю ночь, чтобы поддержать пламя высоким и ярким, и глаза животных удивленно светились в темноте. На рассвете оно подошло ближе, я определил, что это была маленькая грязная парусная шлюпка. Мои глаза устали от наблюдения. Я смотрел и не верил. В лодке находились двое людей. Один на носу, другой на руле. Но сама лодка шла каким-то странным образом. Она не держалась носом к ветру, ее просто уносило течением. Когда еще больше рассвело... Я принялся махать им последними клочьями своей блузы, но они не замечали меня и продолжали сидеть друг против друга. Я отправился на самый далеко выдвигавшийся в море пункт Низменного мыса, и там снова принялся жестикулировать и кричать. Ответа не было, и лодка продолжала свой бесцельный ход, приближаясь медленно, совсем медленно, к заливу. Вдруг из глубины лодки вылетела большая птица, но ни один из сидящих людей не пошевелился и не обратил на это внимания. Птица описала круг в воздухе и понеслась по ветру, расправив свои сильные крылья. Тогда я перестал кричать и, опустившись на землю, уставился вдаль глазами, подперев руками подбородок. Медленно, медленно плыла шлюпка направляясь к западу. Я мог бы доплыть до нее, но что-то, какой-то холодный смутный страх удерживал у меня. Днем ее приливом прибило к берегу, и она осталась там, на расстоянии сотни шагов к западу от развалин изгороди. Люди, находящиеся в ней, были мертвы. Они умерли уже так давно, что рассыпались в прах, когда я наклонил лодку И вытащил их из нее У одного из них На голове была копна рыжих волос Как у капитана и пикакуаны И на дне лодки Лежала грязная белая Фуражка Когда я стоял Около лодки Трое животных выбежали украдкой из-за кустарников И приблизились ко мне Втягивая ноздрями в воздух Я оттолкнул шлюпку от берега И скрапкался в нее прибежавшимся ко мне с трепетавшими ноздрями и сверкавшими глазами были два волчьих создания, а третьим было ужасное, неописуемое животное, помесь медведя и быка. Когда я увидел, как они, рыча друг на друга, подкрадывались к этим злополучным человеческим останкам и уловил сверкавший блеск их зубов, мое отвращение сменилось ужасом. Я повернулся к ним спиной, спустил парус, и принялся грести, чтобы выйти в море. Я не мог себя заставить оглянуться назад. Эту ночь я провел между рифом и островом, а на следующее утро добрался кружным путем до ручья и наполнил водой находившиеся в шлюпке пустой бочонок. Затем, с терпением, каким я еще был в состоянии располагать, я собрал немного плодов и своими тремя последними патронами убил двух кроликов, которых я подстерег. На это время я оставил лодку, привязанную к внутреннему выступу рифа, из страха перед чудовищами.